Глава 46 Колумбус, Агайо Доктор Мартин Кайл взглянул на молодую женщину, спавшую рядом с ним. Ее светлая головка покоилась на его плече, ее рука лежала на его бедре. Он напомнил себе, что они пребывали в настоящее время в отношениях врач-пациент. Он всегда пресекал эротические фантазии о своих студентках, и пациентках. Не потому, что практиковал воздержание, а поэтическим соображениям Он сразу представлял в уме известное изречение, которое давно знал, но воочию увидел впервые только вчера на портале храма Аполлона «Познай самого себя». Как юнгианский аналитик, он придерживался этого принципа. Через несколько минут соседка убрала голову с его плеча, повернувшись во сне в другую сторону. Такая невинная с виду, такая лапочка. Он накрыл ее пледом. Глядя, как она спит, он не мог не думать о своей жене, о том, как она предала его. Когда он только познакомился с Люси, она сказала, что они родственные души. Он считал ее своей анимой, своим женским началом и хранил ей верность. Но оказалось, что она изменяла ему с его пациентами, как с мужчинами, так и с женщинами. Его женушка, которую он боготворил, сволозняла этих людей. Он не мог представить себе более темный архетип теневой лилит. В тот вечер, когда он обвинил ее в неверности, она схватила кухонный нож и бросилась на него. Она полоснула его по груди, и он кинулся прочь. Его до сих пор преследовали воспоминания о том, как он лихорадочно хватает телефон и набирает 911, как воет сирена, как ему накладывают швы. Он мог бы получить развод, но его мучил стыд при мысли, что ему пришлось бы давать в суде показания о связях жены с его пациентами. Теперь же он представлял, как держит в объятиях маршу Вудс. Голос бортпроводника прервал его фантазии. «Леди и джентльмены, займите свои места. Верните откидные столики и спинки кресел в исходное положение». Бортпроводникам приготовится к снижению. Мы приземлимся в аэропорту Порт-Колумбус в течение примерно трех минут. Доктор Кайл взглянул на соседку, все еще спавшую с приоткрытыми губами. Он представил, как целует ее, но тут же в уме всплыла клятва. «Не навреди!» Когда колеса коснулись посадочной полосы, он прошептал ей на ухо. «Самолет приземлился!» нет ответа. Он дважды повторил команду пробуждения. Она была так глубоко, что он не мог достичь ее. У него случалось такое с другими пациентами, но ему всегда удавалось вывести их из гипноза. Он нажал кнопку вызова бортпроводника. «Чем могу помочь?» «Будьте добры, кресло-каталку. Мисс Вудс не может идти». «Мы можем передать ее в медицинское учреждение». Я вызвался помочь ей, так что это я несу ответственность. Я позабочусь, чтобы она попала домой. Когда все остальные пассажиры вышли, бортпроводник помог ему переместить ее в кресло-каталку. Носильщик спросил, есть у нее ручная кладь? Должно быть только багаж, с собой у нее была только эта сумка. На ленте он указал на свой чемодан, и носильщик снял его. Какой ее... — Не знаю. Они ждали, пока не разобрали все чемоданы. — Может, закинули не на тот рейс? — сказал носильщик. — Когда найдется, ей доставят на дом. На таможне служащий спросил его. — Что у вас с собой? — Портплет и аптечка. Я врач. — А леди на каталке где ее багаж? — Потерялся, наверное. У нее была только эта сумка. — Откройте. Служащий стал копаться в ее сумке, вынимая каждую вещь, тщательно осматривая и засовывая обратно. — Окей, откройте ваш чемодан, док. Служащий поворошил его рубашки и белье, затем пометил его сумку и дал знак «Проходить». На паспортном контроле он залез в ее сумку и достал паспорт и водительское удостоверение «Марши Вудс». Служащий изучил их, взглянул на визы, поставил дату и вернул. — Я подкачу ее к такси, — сказал носильщик, — а потом я должен вернуть каталку назад. У меня машина на парковке. Если подождете, пока подъеду и поможете переместить ее в машину, будут хорошие чаевые. По рукам. Он нашел свой белый «Лексус» и встал в очередь за такси. Носильщик помог усадить спящую на заднее сиденье. Получив двадцать долларов, он улыбнулся и отчалил. — Окей, маршрут, доставим вас домой. На водительском удостоверении был указан адрес в районе Бексли, где проживали несколько состоятельных клиентов доктора Кайла. «Что ж», — подумал он, — «если у тебя нет мужа или заботливой соседки, я уложу тебя в кроватку, подоткну одеяло и удалюсь в свояси Дорога до Бексли заняла минут двадцать и он подъехал к нужному дому. Вышел привратник. «Здесь нельзя парковаться. Я доктор Кайл из медицинской школы Ойбриджского университета. Мисс Вудс не здоровится. Помогите мне отнести ее домой». «Конечно, док». Привратник открыл заднюю дверцу и заглянул внутрь, но тут же выглянул обратно. «Что это значит?» «Что вы хотите сказать?» «Что вы хотите провернуть?» — Я оказал медицинскую помощь мисс Вудс в самолете. Я просто хочу убедиться, что она попадет домой. — Ну-ка, валите отсюда, пока я не вызвал 911. — Не понимаю. Если вы решили грабануть кого-то, вы ошиблись адресом. — Вы с ума сошли? — Я-то нет. А вы, возможно, док. Я знаю мисс Вудс все четыре года, что она здесь живет. — Так в чем проблема? — «Я не знаю, кто эта дамочка, но провалится мне на месте, если это Марша Вудс».